Параграф 2. Роль Еровского. Непосредственным руководителем убийства был Яков Еровский. Но он же разработал в деталях и сам план убийства. Мальчик Леонид Сиднев был уведён в дом Попова по приказу Еровского. Когда это случилось, Охранник Летемин увидел его впервые в доме Попова 17 июля. Охранники Проскуряков и Якимов объяснили, что они там видели его 15 июля, а охранник Медведев объяснил, что Сиднев был уведен туда утром 16 июля. Думаю, что прав Медведев, так как Стародумова и Дрягина, мывшие полы в доме Ипатьева в этот день утром, видели еще там Сиднева. Вот свиднева из дома Епатьева самый ранний известный нам факт обнаруживающий умысел Юровского. Он произошёл 16 июля. Послушницы Антонина и Мария приносили всегда провизию для царской семьи рано утром. Антонина показала: 15 июля Юровский нам приказал принести на следующий день пол сотни яиц и четверть молока и яйца велел упаковывать в корзину. Записку тут он дал какой-то из книжон, чтобы не тогда ставить. Мы всё это во вторник доставили. В среду мы опять принесли четверть с молоком. Пришли мы, ждали, ждали, никто у нас не берёт. Стали мы спрашивать часовых, где комендант. Нам отвечают, что комендант обедает. Мы говорим, какой обед в 7:00. Ну, побегали, побегали они и говорят нам: "Идите". Больше не носите. Так у нас и не взяли тогда молока. Совершенно так же показала и Мария. Для кого Юровский приготовил 15 июля эти яйца, прося упаковать их в корзину? Вблизи открытой шахты, где уничтожались трупы, есть маленькая лесная полянка. Только на ней имеется единственный сосновый пень, весьма удобный для сидения. Отсюда очень удобно наблюдать, что делается у шахты. 24 мая 1919 года вблизи этого пня под прошлогодними листьями и опавшей травой я нашёл яичную скорлупу. 15 июля ранним утром Юровский уже собрался на рудник и заботился о своём питании. На этой же самой полянке, вдали от кустов и деревьев, я нашёл в тот же день 24 мая под прошлогодней травой несколько листиков. Они были вырваны из книжки и запачканы человеческим калом. Книжка эта врачебное пособие малого формата, карманного. На одном из листиков сохранилось и название отдела книги, из которого листики были вырваны. Алфавитный указатель. Кто-то на этой полянке удовлетворял свои потребности. Под руками не было ничего подходящего, он вынул из кармана свою книжечку и воспользовался страницами наименее нужными. Знакомый практически с медициной врач не станет носить у себя в кармане пособие. Это говорит о недоучке. Таким фельшером недоучкой был Еровский. Мы помним дорожку, по которой пришёл на рудник грузовой автомобиль с трупами. Ямы и лес мешали проходить ему. Он сорвался. Как раз там, где лес подступает к дорожке у этой ямы, я нашёл два сосновых деревца, подрубленных топором. В моём акте значится: Обращает на себя внимание два молодых сосновых деревца. Они находятся как раз против срыба и в непосредственной близости к колее дороги. Оба эти деревца, как это явно видно, подрублены выше корня топором и повалены в сторону от колеи дороги по направлению к лесу, видимо, для того, чтобы экипаж шёл дальше, не задевая за эти деревца. В нескольких шагах от этого места, в обвалившейся шахте, я нашёл топор с обломленным черенком. Что это, случайность? Незадолго до убийства царской семьи шёл по Каптиковской дорогой крестьянин Волокитин. Он шёл от Каптиков к Екатеринбургу. Вот его показания. Свидетель Лолакитин был мной допрошен на месте 24 июня 1919 года. Я хорошо помню, что в первых числах июля месяца я шёл в Екатеринбург той дорогой, что идёт из Каптеков. На этой дороге я встретил троих всадников, ехавших верхами в сёдлах. Два из них были мадьяры. Они были в австрийской солдатской одежде. Третий был Юровский, которого я хорошо знал. В руках у Юровского я видел простой плотничий топор. Встреча эта произошла у нас часа в 4 дня. Ехали они, направляясь прямо к переезду номер 184 к обтекам. Юровский ещё перекинулся со мной несколькими словами, спросил меня, много ли ягод. Я не могу припомнить, какого именно числа произошла эта моя встреча с Еровским, но я убеждён, что это было ещё тогда, когда я не слышал об убийстве государя императора и незадолго до того дня, когда большевики объявили об этом официально в газетах. Через день-два после этого я опять шёл домой по той же дороге и опять встретил легковой автомобиль. В автомобиле сидело несколько человек. Среди них я это хорошо разглядел, был опять юровский. Остальных же я совершенно не успел заметить и не заметил даже одежды их. Автомобиль их шёл в том же направлении на Каптеки. Эта вторая встреча произошла приблизительно в 5-6 часов вечера. Я затрудняюсь точно сказать, но всё же думаю, что и вторая моя встреча с юровским произошла до объявления большевиками об убийстве государя императора не подлежит сомнению, что Волокитин встречал Еровского в лесу в спокойной обстановке, то есть когда заграждений на Каптековской дороге ещё не было. Отцепление рудника произошло с утра 17 июля. Если принять положение самое благоприятное для Еровского, То есть, что вторая его встреча с Волокитиным произошла 16 июля, и что она отделялась от первой только одним днём, возможен только один вывод. Юровский ехал расчищать путь грузовому автомобилю с трупами царской семьи 15 июля. Мы помним старую берёзу, что росла у открытой шахты, 30 июля судебный следователь Намёткин заметил на берёзе за рубку, а на ней химическим карандашом надпись: Горный техник Фисенко 11 июля 1918 года. Этот Фисенко был отыскан Алексеевым и по моему поручению им допрошен. Свидетель Фисенко был допрошен Алексеевым 30 августа 1919 года. Фисенко показал, что ему летом 1918 года было поручено производить в лесной даче изыскание руды. Он делал эту работу в июне и июле. Был он и в урочищах четырех братьев, и там у рудника сделал на березе указанную заметку, не отдавая себя отчета, для чего он это делает. Дальше он говорил Алексееву. Однажды во время работы в местности около четырех братьев он увидел ехавших верхами на лошадях Юровского и с ним двух неизвестных лиц, одного из которых рабочие называли Ермаковым, а другой был пленный австриец, мадьяр или кто другой, он не знает. Юровского он знал до того, он занимал какое-то видное место при большевиках и был многим известен, А Ермакова и пленного видал в первый раз в жизни и до этого их совершенно не знал. Встретя с ним, они спросили его сначала, чем он тут занимается. Он объяснил им, что занимается разведкой руд. Тогда они спросили его, можно ли будет проехать по этой дороге на коптике и далее на автомобиле-грузовике, и при этом объяснили ему, что им нужно провести 500 пудов хлеба. Разговор с ним вёл более Юровский. Повстречались они с ним под вечер, приблизительно часов около 5. Было это около 11 июля или после этого числа он хорошо не упомнит, но только знает, что в те именно числа. После проезда Юровского и Ермакова он ещё работал сколько-то времени, день или два в означенной местности. А затем работы были прекращены, так как красноармейцы начали выгонять из той местности людей под предлогом военных действий. Фесенко и Волокитин говорят о разных фактах, о двух разных встречах с Еровским. 15 июля в встрече с Волокитиным Еровский ехал расчищать уже известную ему дорогу, по которой он собирался вести трупы. Встретясь с Фисенко, он эту дорогу еще пока высматривал. Я приму снова положение, самое благоприятное для Юровского. Один день отделял встречу с Фисенко от первой встречи с Волокитиным. 14 июля Юровский искал путь к Руднику. Его работа была более ответственна, чем Ермакова, но она носила такой же характер черной работы. Он ли был тем лицом, кто решил судьбу царской семьи? Еровский сел в дом Ипатьева 4 июля и через несколько дней привёл туда палачей. Очевидно, в этот промежуток времени между 4 и 15 июля какие-то иные люди, решив судьбу царской семьи, пробудили преступную деятельность Еровского.